Разлитие. Лесная деревушка в Борисовском районе Минской области. Рассказывает Юлия Федоровна Сушко. Женщина одинокая, шестьдесят три года. Вот они как ехали, а я в том конце жила. Пять машин. Так часть выгрузилась и побежали по шаше, а часть в лесу побежала. А я со своей девочкой хотела в кусты. Муж был в партизанах? Только пришел из Финляндии, побыл год, а тут снова война началась, в партизаны взяли. Хотели мы вжито, а этот немец бежит, к старости, к старости. Но мы знаем, где староста живет. Я девочку за руку, но не к старости, а вот где была колхозная стройка. Но он нас прогнал. Тут стоит поперек улицы, а тут отцепили по одну сторону с пулеметом и по другую. Тогда я говорю, бабочки, пойдемте проситься. Ну, подошли мы и говорим. Паночки, Любочки, неужели вы нас убьете? Вы же ни в чем не виноваты, что где в партизанах или что. А они говорят, вас живых будут в огне жечь. Но только мы ничем не поможем. Или они полицаи, или они украинцы. Кланяйтесь, говорят, коменданту падайте в ноги я спрашиваю какой комендант он говорит среди народу в плаще стоит мы к тому коменданту паночек любочек может нас будут бить а он как крикнул вам всем капут приказал раскрыть двери в пуни тут мама моя стояла рядом около пуни думаю побегу скажу что будут живых жечь они пуню раскрыли Думаю, нас будут первых сжигать. И тогда стали уже разбегаться. А они стали из пулеметов косить. И вот я выбежала сюда за кусты, а меня ранили. Тут, во, разрывную пулею все вырвало. Тогда я платком перевязала. И стоят вдвоем немцы. Я по ночке добейте меня, мне вельми трудно. Плачет. Они ить, говорят, в кусты, ить в кусты. И тогда я еще в горячке иду. А тут девка соседняя мне на ноги упала. Я говорю, Волька, я через тебя не переступлю. А ей в голову как раз. А я в кусты. А там и моя девочка ко мне прибилась восемь лет. А другую мою ранили в ногу. Проскочило детей штук пятнадцать и бабы. А всех перебили. Тогда моя девочка видит, что кровь льется у меня. У этих девочек платки взяла и сразу стала заматывать. Ямку выкопала, мне воды достать. Вечером пришли еще бабы, их трое осталось. А потом партизаны меня вынесли. Какой-то армячок был, постелили на носилке и вынесли меня. Партизаны, ага. положили там в кустах. Все ж спалили. А комаров? Тогда я полежала три дня и пошли по мне черви плачет старик отец приехал с подводой и завез в деревню к себе и так там лежала он пошел йоду марганцовки принес и маньку привезли который теперь работает врачом 12 метров бинта было да она сказала чистым бинтом снимать грязь всю родню нашу перебили было три сестры осталось платочка на голову не было сорок восемь было хозяйство человек сто восемьдесят всех побили осталось четыре бабы и два мужчины один в ячмене лег, а другой в колодезь вскочил сначала сруб туда опрокинул с колодези которой а потом сам на него спрыгнул чтобы не утонуть ивозчиками которые были Мой тата старый. Но они уже все поумирали. Штыками деток маленьких кололи. А потом, когда уже наша армия шла, наши в плен их взяли и берегли. Ну, мы пошли глядеть, так они сидят около огня. Повычесывались, Пленные. Так мы говорим, а если бы вас в огонь побросал, как вы наших детей бросали... Да они и отодвинулись от огня подальше. После в той самой хате о том же самом рассказывала Настасья Змитровна Шило. Семьдесят шесть лет, высокая, суровая, громкоголосая, как пророчица. Однако, рассказывая, нет-нет, да и засмеется нервно. И начала с такого смеха, жутковатого. — По порядку говорить? — Я уже баяла, этот порядок. Приезжали уже, следователи, и перед вами. Ну, как было. Говорили люди, что подорвали машины, пять верст отсюда, а потом убили народника на пути. А мы были в лесу, у реки. Они, нас, немцы, нашли там. Это как первая блокада была. Этого убитого привезли в деревню и сказали похоронить. Ну, старики сделали гроб и обили белым. Тогда они постояли около того гроба и сказали, Ляжет вас двести человек. Народники эти. Я сама стояла. Полно людей на улице было, так я и слыхала, как они говорили, не совру. Тут около Синичина самолет спустился. Два их спустилось, но я уже буду говорить, что один. Брали наших мужчин в озчики. Всех побрали, и моего хозяина взяли. А я с детьми. Пятеро детей. И ночи я не спала, и день ходила. Тут они и приехали бить. Я встала. Семь машин их пришло. А тут вздумали, что будут забирать в Германию. А мой хлопец один уже взрослый. Так я говорю Ну, детки, поехали, видно, погонят уже в Германию. Или убьют. Положила старшего среди младших, а сама за ведро и пошла. А бабы-соседки и будут говорить, вот нам теперь смерть. А я говорю, бабы, не волнуйтесь, в Саёх заняли, а не побили. Вот как я бабам говорила, они от меня ушли. А уже меня немец изловил, потому что я шла к сестре, к Мариле, а он догоняет меня и кричит «Капут! Капут!». И тогда я иду, а уже наших согнали, они вот и плачут некоторые, а мы... Вот с этой Юлькой, — показывает на хозяйку Юлию Сушко. Он стоит, на винтовку оперся, а уже все наши пришли, и дети мои. Пятеро деток ко мне пришло. Я вот так их обхватила, они же еще маленькие. А мой хлопчик старший взял и побежал. Утек. Он на кладбище утек. И как-то пробрался, и другого позвал, и утек. Ну, а этих четверо около меня. Юлька эта подошла еще и говорит, «Пан, или нас убьют?» А я говорю, «Что ты просишь этого кола?» Стоит вот и ничего не говорит. И мы отвернулись. Тогда я смотрю, а уже стоит легковушка, и они человек шесть стоят. Да эти плащи большие, да рукавицы черные. Так мы вот так подошли, а я думаю, не пойду вперед, убьет. А старшина наш смеется. Или староста, а черт ее знает. Так этот хотел с ними ехать. А они плюнули на него и не взяли. Детей много. Старосту первого и убили Ливона. Он повалился, а я не лезу наперед. Уже, гляжу, побежали все, так и я популю. Улицей вот так вжито, и я бежала и невестка моя бежала мы вдвоем с нею док она повалилась и лежит а я глянула так вот поверите ли вы мне я ж не вру я глянула что она лежит и я побежала в забор втиснулась за сарайчики и осталась я живая три усадьбы перебежала захлева густо были строения тогда я гляжу а моя девочка вот эта конькая Бежит, бежит из того жита!» Уже они реже стреляли. Так я тогда за эту девочку договорю, ай, дочушка, уже ж нам все. А четверж где еще? Тогда я схватила эту девочку, а с нею так вот, стеганочку, а сама вжито. А оно счернело уже мое дететка на меже. И я перележала в жите с этой девочкой. Как уже били, ай, били! Лес шумел, и земелька стонала, как били. Кто, где? Сколько нас отбежало? Бабы две только, а то все дети. Они пустили из пулеметов в рост, а дети маленькие. И остались. Ну, годиков по пять, по шесть которые. Я была здоровая, так я бежала. Я б теперь так не побежала. — Вопрос. А ваши детки? — А мои детки где-то четверо. Только одна около меня, младшая самая. А они там, немцы, долго стояли. Я вот так пододвинулась к меже, чтоб поглядеть, а она... — Ай, мамочка, не бросай меня. Я пододвинулась, а моя хата по окна горит. И уехали они, вижу я. Тогда я побежала и нашла. Кого я нашла? Кристину. У нее на руке девочку убили. Кулю Цыганову нашла. И девочку Шурку. Вот сколько нас. Побежали мы в лес. А тогда я шла, детей кликала, а вот эта раненая к хозяйке. — Ты, Юлька, лежала, а я тебя нашла. — Нашла ее, около нее было четверо. — А грязь такая. — Кто там, — говорю я, — идите ко мне. А они говорят, — вы идите к нам. Ну, — Известно, маленькие девчатки. Я взяла, к ним пришла. А вот эта Юлька лежит чуть жива. Я так нагнулась, говорю, — Ах, Юлечка! А она взяла, да хлип, хлип а девчонка грязи взяла, да на нее. Это там вода такая была, одна грязь. Седьмой годик девочке было, а мать, Юлька эта, станет, что попала, говорить, да к воды на нее. Так спасала ее. Выкопала ямку и брала из нее воду. Юлька голая лежала, да к она ей на грудь воды, на лицо... Разлитие деревенька бесперспективное, так нам сказали на двух уровнях, в сельсовете и в районе. Предложили теткам из этих печальных хаток перебраться в центр колхоза, гарантировали, ну, как это делается, помощь, а они не хотят. Странно? Не очень. Лет несколько перед тем на Гродненщине нам случилось встретить нечто подобное. Куда там подобное? Курную хату. Не в музее или на картине, а в Лицком районе, на территории богатого совхоза «Малая Можейкова». Совхоз построил двухэтажный дом, а бабку из корной хаты никак не могли уговорить перейти в квартиру с удобствами. Директор написал ее сыну в Ленинград, на Кировский завод, что совхоз оплатит командировку, лишь бы только парень уговорил мать неупрямиться. Целая сказка, если кто недоверчивый. А что же, у бабки была за причина не переходить. Старая липа перед окном, а под липой — креничка. Вот так она, бабка, сама говорила. Разлитье — какие-то три хаты, сарайчики, заборы, огороды. И роскошное лето такой печали не приукрашивает. Бабулю Настасию шила, дочка забрала было в Казахстан, где она работает бухгалтером но старуха там не прижилась. Здесь держится, а при ней, как при матери, и Юлия Сушко. Для этой привязанности в родном углу внешних причин особенных нет. Стареют хаты, стареют матери. Над тем колодцем, в котором было спрятался один из двух спасшихся мужчин, сруб снова струхлявил, и сам кусками до порохней обваливается в недалекую и подозрительную воду. Завтра как раз тридцать лет с того дня, как погиб ее сынок, и она туда пойдет, на ту могилу, и будет день там плакать. Поэтому из разлития никуда перебираться не хочет, и от дочери потому вернулась от того сцелинного благополучия.